Глава вторая. Доказательства. «Мам, если ты еще раз пустишь в дом этого ненормального, я сдам психиатрам тебя. Раньше я никогда не позволяла себе разговаривать с матерью в таком тоне, но сейчас я вдруг ощутила себя старше и мудрее, чем она. Ты понимаешь, что он неадекватен?» «Лиля, доченька, он мне такую ересь не говорил, просто сказал, что искал своих детей, потому что стал бесплоден» что деньги есть, с жильем обещал помочь, и вообще готов жениться на мне и официально тебя признать. А оно нам надо? Тебе нравится в библиотеке, да? Неожиданно тоскливо спросила родительница. Хочешь там всю жизнь пахать? Знаешь, как я бухгалтерию эту проклятую ненавижу, и ответственность эту. Я в отпуске нормальном 12 лет не была, а до пенсии мне еще долго. Ты ж трудоголик. Растерянно напомнила я маме. «Ху, алкоголик!» – передразнила меня мама. Мне показалось, что она хотела сказать по-другому. «Потому что дуры эти напортачат, если за ними не следить. Сама ж знаешь, что у нас жена и племянница генерального работают, а теперь еще и любовница главного энергетика. Из нормальных только Маша, но она беременная. Но еще Света умница» но у нее дети постоянно болеют, а если зарплату неправильно посчитают, кто виноват будет?» Я молчала, потому что не знала, что ответить. Что у мамы должность ответственная, я знала, что зарплата у жены генерального выше, хотя она не очень старательный работник, тоже знала. Но вот такого отчаяния в мамином голосе я никогда не слышала. «Мам, но ведь он реально псих!» прошептала я. Я поняла уже, устала опустила она плечи. А так хотелось сказки. Я заморгала, а потом принялась поднимать с пола блестяшки, которые этот даже не потрудился собрать. Интересно, сколько стоят кристаллы Сваровский? Или это цирконы? Завтра отнесу в ломбард один из камушков. Оценю. А стол теперь придется новый покупать. Полоумный папаша этот убил окончательно. Жаль, хороший был стол. Не такой уж и старый, лет семь ему всего. А это значит, что кто-то в этом месяце переживет без нового платья. Ну и ладно, джинсы же есть, они удобнее. «Девушка, вы уверены?» – испуганно спросила я оценщицу. «Бриллиант?» «Да, два с половиной карата. Чистый. Старинная работа. «Сейчас такую огранку редко встретишь». «И сколько он стоит?» Дрожащими руками спрятала я камушек в мешочек. «Огранка...» «Ну, пусть условно, кушон. Она наиболее близка. Чистота 5. Цвет тоже 5». Девушка в белоснежной рубашке и красной жилетке пощелкала калькулятором и перевернула устройство табло ко мне. Я сглотнула. «60 тысяч рублей». Шестьдесят, мать, его тысяч! И это я еще маленький камушек выбрала. Сколько же папаша нам приволок? Я не сосчитала, но больше двадцати это точно. Псих, откуда он их спер? Нас арестуют? Зачем он оставил у нас это вот все? Мамочки, мне реально страшно. Вернулась домой и вместо ужина принялась измерять камни, утащенным с работы штанген-циркулем. И не спрашивайте, откуда он в библиотеке. Итого 30 камней, самый маленький из которых, если верить интернету, 2 карата, а самый большой — 60 каратов, кажется. Крупнейший бесцветный бриллиант размером с перепелиное яйцо и весом в более 101 карата — «Продан на аукционе Кристис в Гонконге за 6 миллионов 200 тысяч долларов», сообщает официальный сайт аукционного дома. Зачитала мама из интернета и подняла на меня безумные глаза. «Тут нет ста каратов», — пролепетала я. «Только 60, наверное». «Лиль, ты понимаешь, что если он настоящий, если он настоящий, и мы притащим его в ювелирный, нас арестуют» мрачно согласилась я. «Или убьют и закопают в лесу». «Именно. И лиль. Он не может быть краденым. Иначе об этом бы трубили все СМИ». «Одно из двух», шепнула я, облизывая пересохшие губы. «Или это подделка. Или он и в самом деле гном». Мамины слова от чего-то уже не казались безумными. Я дрожащими руками собрала камни в мешок, завязала шнурок и оглядела квартиру. Спрятать их было у нас негде. «Ты паспорт в ломбарде показывала?» спросила мать. «Они могут тебя найти?» «Не нагнетай!» «Что не нагнетай, Лиль?» «А если это не фальшивка?» «Да нас за эти камни сто раз порешат!» «Не только нас!» «Весь дом!» «Все пять этажей!» «Все девяносто квартир!» «А ведь он говорил, что может весь город купить!» Так страшно мне не было никогда в жизни. Вот уж не думала, что буду буквально молиться, чтобы этот псих вернулся и забрал свои стекляшки. Я даже на работу позвонила и взяла отгул, потому что представить себе не могла, как можно оставить мешочек дома. А вдруг его украдут? Нет, нас ни разу не обносили. Но бредовые идеи матери вдруг стали пугать и меня. Взять камни с собой на работу тоже невозможно. Нас часто обыскивают на проходных, а если найдут, как я объясню их наличие? Если б не кот, который, чувствуя мою нервозность, успокаивающе мурлыкал мне в ухо, а потом нагадил в тапки, опрокинул кактус и бегал по коридору с утробными завываниями, чтобы отвлечь, видимо, я бы и вовсе свихнулась. Появление папаши я встретила едва ли не воплями счастья. Он пришел около полудня, когда нас с мамой и дома-то не бывает. Псих и есть псих, что с него взять? Я затащила его в квартиру и тут же сунула в руки мешочек. Честное слово, у меня гора с плеч упала, когда я его сбагрила. «Лиля, я вот принес!» Папаша шабачком протиснулся мимо меня в коридор, потом в сторону кухни. «Доказательства! А где вы вчера были? На работе вообще-то!» вы работаете а жить нам на что алименты ты ж зажал да не знал я грохнул он а потом снова утих правда не знал не ври неожиданно для себя сказала я все ты знал просто девочка не нужна была ладно вздохнул генрих твоя правда на гобелене семейном отросток пошел знал но решил что это невозможно мальчика бы забрал а от девочки да еще полукровки. Толк какой? Замечательно. Вообще-то я пальцем в небо ткнула, но за правду спасибо. Гном тем временем деловито выкладывал на подоконник какие-то кольца и кинжалы. И браслет еще, кажется, из стали. Это браслет регенерации, пояснил он, видя мой заинтересованный взгляд. Примерь. Я протянула руку. Осторожно взяла прохладный металл. Тонкая работа, переплетающиеся цветы и стебли, словно настоящие, только покрытые металлом. А крохотная ящерка с зеленым глазом камушком оказалась застежкой. Гном как-то по-хитрому нажал на нее, и браслет разломился в моих руках. Генрих помог мне его застегнуть. Мне кажется, или браслет создан будто бы для меня. Охватывает запястье мягко, не давит, но и не сильно скользит. Пока я любовалась произведением искусства, равного которому я никогда не встречала, скотский папаша схватил кинжал и щедро полоснул им по моей ладони. Я, естественно, заорала. Больно было. Очень. Тихо, тихо. Сжал мою руку этот. Смотри. Я смотрела. На моих глазах довольно-таки приличный порез начал затягиваться. Края его сдвинулись, превращаясь в царапину. Только уже подсыхающая кровь говорила мне, что это не сон. Я подошла к раковине, вымыла ладонь и внимательно оглядела ее. Ни следа. Он гипнотизер? Или это в самом деле магия? Слабенький браслетик так-то, бубнил за моей спиной папаша Генрих. Ювелирный. От порезов, ожогов, мелких неприятностей. Руку обратно не вырастет. Максимум ноготь. А есть еще кольца. Бодрости, удачливости, интуиции. Всевластие! не удержалась я. Что?» – удивился этот. «Такого у нас нет, к счастью». «А плащ невидимка? Маскировочный, что ли? Это к эльфам». «Еще и эльфы? Формально они не эльфы, а альвы. Эльфами их зовут за спиной». «И что? Они красивые высокие блондины?» – заинтересовалась я. «Ну да, высокие, только красавцами их не назвать. Тощие, убогие, хрупкие, еще и не пьют. Но воины хорошие, тут не поспоришь. Ты мне теперь веришь?» «Не совсем», — призналась я. «Слишком уж на бред сумасшедшего смахивает. А люди у вас есть? Разумеется. Они везде есть, во всех мирах. И как твой мир называется? Цверкбьенген — это земли цвергов». Язык сломаешь. Ну или просто алмазные горы. Мой клан там живет. А Альвы? Альв Бьенген? Эглунд. Круто. А кто у вас еще есть? Деточка, так пойдем со мной и узнаешь? вкрадчиво предложил папаша. В гости тебя приглашаю. И Аллу, конечно, тоже. Поглядишь, осмотришься, познакомишься с родней. Не понравится, вернешься. Типа экскурсия? с подозрением спросила я. «Да, путешествие небольшое. На недельку, а?» «На неделю не выйдет», с сожалением вздохнула я. «Отпуск у меня по графику в январе, а отгулов больше трех дней не дадут, не положено. У нас ведь завод, режимное предприятие». «И кем ты на заводе работаешь?» тоскливо спросил гном. «Библиотекарем», также тоскливо ответила я. «Это хорошо», неожиданно обрадовался Генрих. Почетная профессия хранителя знаний. А скажи мне, у вас там по кузнечному делу свитки имеются какие-нибудь? Я вспомнила журналы Кашапе, так и не внесенные в базу, и ухмыльнулась. Имеются, папаша? Еще как имеются. И пресса имеются, и кузнечный цех. Горячая формовка, словно зачарованный повторял за мной гном. Гидравлический пресс. Но ведь это электричество надо, да? «А его у нас нет. Магия же есть», — напомнила я. «Придумайте там какой-нибудь аккумулятор. Достанешь мне чертежи пресса?» «Кто? Я? Ты хоть представляешь, сколько они стоят? Такие вещи в библиотеке не хранят». «А что хранят? Статьи всякие, учебники, диссертации. И не про оружие и доспехи. Лопатки, шестерни, валы. Оно тебе надо?» «Максимум, что интересно будет, про режимы термообработки. Но книги все равно за пределы завода выносить нельзя». «Зря ты так говоришь», — не согласился Генрих. «У нас механизмы тоже есть. Бурильные, например, печи шахтные, плавильни. О, а по литью есть материалы?» Я с уважением посмотрела на папашу, а потом принесла ему несколько незданных в институтскую библиотеку учебников, да еще свои конспекты. Я же литейщик, закончила литье черных и цветных металлов. Не то чтобы у меня инженерный склад характера. Но лекции я не прогуливала и записывала все, что могла. Да еще на первой парте сидела, перед самым носом у лектора. Потому что если примиркаться, потом больше шансов экзамены сдать. Часто мне даже автоматом ставили. Я ж прилежная, внимательная. И уж точно никто не знал что большую часть курсовых я заказывала за деньги. «Так ты инженер, что ли?» с изумлением смотрел на меня гном. «Серьезно?» «Ну да. Настоящий инженер?» «Тебе диплом показать?» «Тащи!» В моей синей корочке Генрих вглядывался с каким-то благоговением, а потом смотрел на меня с блаженной улыбкой. «Да ты ж мое сокровище!» проворковал он, поглаживая стопку тетрадей. Вот это мне повезло. Мало что инженер, так еще и такая нужная специальность. Ага, нужная. Я и поступила на нее только потому, что там был самый низкий проходной бал и конкретный недобор. Никто не хотел идти потом работать в цех, где графиты, ядовитые пары. Я помню, даже одноклассникам не говорила, что на литье учусь. Производство металлов, Вот так я называла свою специальность. Интересно, стоит ли мне рассказывать, что инженер я только согласна диплому, а на самом деле ни практических навыков, ни каких-то особых знаний у меня нет. Наверное, подожду с этим. Я ведь не собираюсь к ним в эти самые горы переезжать, только погляжу одним глазком. А море есть у вас? Вспомнила я. В горах нет, озера есть и термальные источники. «Море в землях людей. Захочешь, свожу тебя». «Что ж, горы я тоже никогда не видела. Почему бы и не посмотреть на них? Кажется, горы ничуть не хуже моря. Может быть, самую малость, но ведь там есть озера. Так что, поедешь?» — с нетерпением спрашивал папаша. «Я тебя с дедушкой познакомлю». «Ну да, еще и дедушка». «Ты погоди, это непросто», — вздохнула я. Мне же нужно еще отгулы подписать, замену себе найти. На этой неделе я уже брала отгул, больше не дадут. Да и маме ей вообще могут не дать. А Алла кем работает? Главбух зарплату считает и договора всякие подписывает. Казначей стало быть. Однако, таких женщин привезти в дом почетно? Мне действительно повезло. Черт! Вот не нравится он мне, но какие чудесные слова говорит.